«Слава в о с е м н а д ц а т а Пьяные разговоры. Наши дни». «Официант, где о ты шляешься, твои деревья?» — рявкнул егерь, проводя пьяным взглядом по залу. «Этим вечером мы все-таки решили напиться. Капитально так, по-мужски. Без отрезвительных возможностей нано-ботов». «Федор Петрович, может, на сегодня закруглимся?» — с надеждой спросил я, но препод, судя по всему, настроился серьезно. Он залпом выдал еще одну стопку водки и занюхал ее дарницким хлебом. — О, хорошо! — он перевел свой взгляд на меня и попытался сфокусироваться. — Воронов, что-то я не припомню, чтобы твой отец так быстро сдавался. А как же в ы б и т ь за память Кира, то есть Кира Евграфовича? Не расстраивай меня, п а в е л ем Я мысленно в ы р у г а л с я Даже несмотря на то, что выпили мы примерно одинаково, мыслил я определенно трезвее. И это было странно. Всегда считал, что военные, даже бывшие, очень крепки в плане опьянения. А тут егерь прям о в разнос пошел. Наверное, сказывалось эмоциональное напряжение последних месяцев. Не выдержал человек. «Вызывали?» — вежливо спросил появившийся официант. «Ты что, дама без принципа, чтобы я тебя вызывал?» — хохотнул препод. «Да ладно, не обижайся, жучу. Приньди-ка нам еще бутылочку гурсарской и закузи т ь что-нибудь». «Мясную нарезку?» «И мясную, и сырную. Можешь, еще и крылышек парочку порций. А, -а знаешь, д а к нам еще две гурсарской, мы тут надолго». Мои планы освободиться пораньше и свалить домой определённо пошли ко всем чертям. В какой-то момент даже искренне понадеялся на то, что здесь появится кто-то из наследников и потребует заканчивать гуляние. Но нет, время шло, и никто не появлялся. Более того, со временем я заметил, что и сам бар как-то опустел». Уже позже, прояснив этот момент у одного из охранников, узнал, что уже находившихся внутри клиентов выпускали, а вот новых, к большому неудовольствию владельца заведения, не впускали. Он было попытался повозмущаться, но тут же получил звонок, судя по всему, от Панкратова или кого-то из его людей, и резко поубавил агрессию. Более того, к л я т в и н а убедил нас, что сегодняшний стол полностью за счет заведения. Мол, ничего не жалко для будущего Абсолюта. н ну, о я, в свою очередь, сделал вид, что поверил. На второй бутылке все-таки дал команду Олесе, чтобы потихоньку чистила мой организм. Никогда не любил вертолеты. Да и не хотелось терять хотя бы намеки на ясность ума. А вот егерь, похоже, решил напиться до беспамятства. Ну, или изображал это желание. «Ты бы знал, какие дела мы с в а р и л и с твоим отцом!» «Как с ума сходили по молодости!» — мечтательно произнёс он. «Помню, понравилась Серёге одна первокурсница. Как-то мы звали...» и г е р щёлкнул несколько раз пальцами. А, «То ли Вика, то ли Мика. Надо в памяти покопаться. А, так вот, Серый в первый же вечер полез к ней на седьмой этаж общаги. Без страховки и п р о к а ч а н ы пыли». «Если бы навернулся, ничто бы его не спасло. Думаешь, его это остановило?» «Подозреваю, что нет». т н о это нет», — согласился препод. «А вот живший на третьем этаже ухажер этой девушки установил. На дуэль его вызвал, по всем правилам чести». «И чем все закончилось?» Да на следующий день, когда драц собрались, увидели, что это вика или мика уже с т р е т ь и м пошла гулять князьком одним Ну и вместо знатного м а т ч а они пошли в бар и хорошенько там надрались собственно так мы с твоим отцом и познакомились ибо этим самым ухажором был я до сих пор благодарен этой бабе, что она тогда. «Продинамил а обоих». Я улыбнулся. Мне на самом деле понравилась эта история. Даже несмотря на то, что мой отец — это не совсем мой отец. Пусть и выглядел он так же. В конце концов, и я — не настоящий Ярослав. Точнее, настоящий, просто не местный. Тем временем егерь продолжил. «А Кичира, значит, вообще был странноватым парнем». Он уже с ш е с т н а ц а т и лет начал отращивать свои усы и ни разу за всю жизнь так их не сбривал. Только ухаживал и подправлял. Носился с ними, как с писаной торбой. — С ним вы тоже в академии познакомились? Ф — Ну а то. Гордый был парень, взрывной. Все время бросался в драку. Скажи ему, что не так. «Да что там, порой хватало одного кривого взгляда, чтобы Кир накинулся на тебя с кулаками!» Образ вечно спокойного и немного ироничного Кичира Евграфыча, сохранившийся в моей памяти, никак не вязался с этим бойким пареньком, про которого рассказывал егерь. «А, как-то один виконт вызвал его на дуэль. Ну, Кир, как положено, позвал н а с секундантами». «Пришли мы в назначенное время, а там человек пятнадцать стоит. Думали, задавить нас числом, фаганцы такие». «Но вы же не сбежали?» Егерь опрокинул еще одну стопку, поморщился и цепанул с тарелки зеленый лучок. «Нет, конечно. Славно тогда подрались. д у ш е у н а Человек восемь уложили морды в землю перед тем, как заряд ранговой пыли начал кончаться. н ну о и тогда Кичира, как владелец наибольшего количества пыли, пошел на таран и вырубил своего обидчика, чем очень разозлил его свиту. В общем, через пару часов кое-как добрались до дома. Побитые, изодранные, но жутко довольные. «Серёгин а т е ц нам тогда знатно разнос устроил. Всё с е т л на то, что его сын выбрал неподходящую для себя компанию. Мы же с к е ч и р а из простолюдинов вышли». «А как в академии оказались?» «Так через ранговые соревнования показали впечатляющие для своего возраста результаты, после чего сдали положенные тесты и поступили». Ностальгическую речь Петра Петровича прервал появившийся нагруженный тарелками с закусками официант. Вслед за ним шла девушка, державшая под нос с двумя бутылками водки, которые явно только что вытащили из морозилки. Ну, или подморозили специально, если у них имелся владелец снежной пыли. Егерь довольно потер руками и начал расставлять тарелки. — Собственно, на тех же соревнованиях нас и заметил генерал Панкратов. Мы были молодыми, злыми, голодными, в конце концов. Препод грустно вздохнул и пододвинул к себе мясную тарелку. — Даже не знаю, как сложилась бы наша судьба, если бы не начавшаяся война с османами. — А как вы оказались в личном отряде генерала? — решил поинтересоваться я. Вы же были совсем юными. Не о б и ж а й т е с ь но он явно мог набрать кого-то попрофессиональнее. Раз уж мы разговариваем по душам, да еще и под водочку, то хотелось бы узнать, какой этот Савелий Владимирович человек. Так и мы не в первую очередь пошли. Генерал потерял четыре группы, ввязываясь в самые горячие сражения. Было много убитых, раненых... последние две команды шли только добровольцы». Егерь разлил водку по стопкам и продолжил. «Кир тогда чудом выжил в сражении за Севастополь, но я участвовал во взятии Трабзона. Абсолютно случайно в госпитале встретились. А там Серегу нашли. Герой! К тому моменту уже щеголял с орденом Святого Георгия». Они с твоим д е л о м сделали вылазку в тыл врага и, собственно, ручно уничтожили роту танков вместе с экипажами. Все-таки ваши бронебойные вороны — это нечто, если использовать их правильно. — Так а зачем вы добровольцами пошли, если там было так опасно? Показалось, что этот вопрос ввел егеря в ступор. — А как и н а ч е удивленно спросил Петр Петрович. «Империи грозила опасность, а Савелий Владимирович решал одни из самых сложных задач». Я слышал, что император тоже внес огромный вклад в победу. у э т да», — с неудовольствием признал препод. «Но если уж говорить прямо, то у него была очень сильная команда. о д н а госпожа Шуйская чего стоит?» Он усмехнулся. «Светлана Фёдоровна тогда села хаос ы ужас, б е л а е бестия, так её османы прозвали. Но всё же нельзя отметать заслуг Константина. Он никогда не боялся хорошей драки. А если вспомнить то сражение...» «Какое?» Егерь ненадолго у с т а в и л с я в противоположную стену, после чего отвис. а а неважно, ни время, ни место разглашать секретную информацию». Он провел пьяным взглядом по залу и удивленно спросил. «А куда все делись? м о г о людей же было». «Так второй час ночи, бар закрыт уже», — вздохнул я. «Он же за четырех работает». «Сегодня? Нет». «Вот, это только один из плюсов близкого общения с с а в е л е м Владимировичем». «Аренда бара под попойку?» — со скепсисом спросил я. «Как-то неубедительно». Егерь резко склонился ко мне, притянул за затылок и быстро заговорил. «Ярослав, ты даже не представляешь, какие события нас ждут в самом ближайшем будущем. Наша страна в опасности, и каждому придется сделать свой выбор. Понимаешь, каждый должен будет встать на чью-то сторону. Тебя это тоже коснется». «И неважно, в какой стране ты будешь находиться в этот момент!» Аккуратно убрал его руку и немного отстранился. «Мы снова возвращаемся к этой теме», — х м у р о спросил я. «Пётр Петрович, раз уж пошёл такой откровенный разговор, то, может, скажете, почему вы так преданы генералу? Причём настолько, что готовы пойти против собственной клятвы. Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, к чему это может привести». То, что егерь так спокойно поднимал подобные темы, могло говорить сразу о нескольких вещах. Или в имперской службе безопасности много людей, также сильно преданных генералу. Или все настолько плохо, что держать в тайне конфликт между Романовыми и Панкратовым уже не нужно. «А кому мне быть верным? Императорскому роду или государственному аппарату?» Так там все настолько пропитано коррупцией, что на каждом из чиновников клейма оставить негде. И вот эти люди будут рассказывать мне, за что я должен умирать? Нет уж. Никто в офицерском сообществе не боится смерти. Я так давно к ней готов. Люди готовы сражаться за Родину. Но только в том случае, когда это делают все... И постолюдины, и аристократы. А сейчас ч т а к и е преданные стране люди, как Кера и Серега, умирают, а чуть ли не четверть губернаторов и мэров думает над тем, чтобы принять предложение состава 18 о сотрудничестве. Как я понял, многие это сделали, поддавшись шантажу. Егер резко стукнул по столу. у это, по-твоему, нормально?» что люди настолько проворовались, что готовы е теперь и родину продать, лишь бы правда не вскрылась. Вешать их надо, расстреливать, а еще лучше — лишать всего, включая возможности владения ранговой пылью, и выбросить на улицу где-нибудь с Пензенской области. Пусть выживают, как хотят. Только сейчас начал замечать, как сильно егерь изменился. От того холодного и рассудительного офицера не осталось и следа. Видимо, если смерть моего отца он выдержал, то убийство Кичира Евграфыча его все-таки подломило. Иначе объяснить его резкий переход в радикализм у меня не получалось. Я налил две стопки, залпом выпил свою, после чего подцепил кусочек буженинки. То есть вы считаете, что император слишком милосерден к своим врагам и тем, кто им сочувствует? что только у Савелия Владимировича получилось бы навести порядок железной рукой. й в е р а н о это же чисто воды диктатура. Вы представляете, сколько невиновных попадет под гребенку репрессий?» «Мы будем судить столько коррупционеров и предателей Родины!» «Ну да, ну да. А потом на их место сядут люди со светлыми лицами». Сплошь честные, добрые и радеющие за благополучие страны. Вы меня простите, Петр Петрович, но даже я уже не верю в подобные сказки. И тем более странно слышать от вас подобные наивные рассуждения. А хотите, расскажу, как будет на самом деле. е г о р ь молча осушил рюмку и хмуро посмотрел на меня. я о но... начнем с того, что это вы такой честный и справедливый». Но люди-то разные, а значит, появится множество случаев использования своего положения в личных целях. Что мешает какому-нибудь офицеру грохнуть мелкого барона под надуманным предлогом? Скажет, что тот был предателем, и он лично слышал, как барон чуть ли не клялся преданности составу восемнадцать. А на самом деле причина будет крыться в обычной личной неприязни. Ну, или в желании обогатиться за чужой счет. «Он должен будет предоставить доказательства!» — возразил препод. д з а п и с и п а м я т и Фактаж! Без всего этого офицер сам отправится под сот!» «Звучит хорошо, но вы хоть представляете, сколько будет подобных случаев! А если начнется гражданская война, никто не станет разбираться с подобными мелкими делами! Да вы со своим генералом всю страну в крови утопите!» а те самые руководители состава 18 с удовольствием посмотрят на то, как вы тут друг друга уничтожаете. И позже, когда все закончится, придут и добьют оставшихся. Очень странно, что генерал этого не понимает. Ему не оставили выбора. Может быть, хотя, как по мне, он просто упивается собственной властью и не хочет ее лишаться. Такое может случиться даже с лучшими из нас». е г е р резко подорвался с места и чуть было не потерял равновесие. Несколько охранников предусмотрительно сделали пару шагов к нашему столику. «Возьми свои слова обратно, Ярослав! Генерал всегда заботится лишь о благе империи, и я не позволю никому говорить про него подобное!» Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Может быть, вы и правы, не знаю». «Если говорить совсем честно, то пока что меня ни капли не прельщает работа что на Панкратова, что на Романовых. Они друг друга стоят. В данный момент я больше беспокоюсь за вас. Пётр Петрович, я понимаю, вам больно, но не стоит забывать, что вы не один». «Не один?» — чуть протрезвевшим голосом переспросил он. «Конечно, у вас есть Ханака, и мы с Минами». «Мне всегда казалось, что вы до последнего будете сражаться за интересы вашей будущей жены, ее дочери и сына, вашего же лучшего друга. Что изменилось?» «Кажется, мои слова немного задели егеря». Он дал сигнал охране, что все в порядке, после чего грохнулся обратно на стол. «Многое изменилось», — тяжело вздохнул он. «Я больше не могу обеспечить вашу безопасность». Ха, «Да что там говорить!» Я сам не уверен в том, что проживу еще хотя бы один день. Смерть идет по пятам, и мне страшно, Ярослав. Страшно, что в момент, когда за мной придут, кто-то из вас окажется рядом. А вы делились своими страхами с тетей?» Егерь усмехнулся. «Хм, она-ка бесстрашная женщина и ничего не боится. Она готова быть со мной до последнего, независимо от того, что ей придется пережить в будущем. «Дурочка! Не понимает, на что обрекает себя и дочь!» «Значит, вам повезло. Немногие мужчины могут похвастаться такой спутницей. Только вот мне совершенно не нужна ее жертва. Я хочу, чтобы она жила, радовалась жизни, рожала детей, получила обычное женское счастье». «Вы сами сказали, что впереди нас ждут непростые времена, поэтому не думаю, что это реально». И мне было бы намного спокойнее, если бы вы собрались, перестали говорить вещи, из-за которых вас могут убить, и просто были рядом. Уверен, отец бы тоже этого хотел». В баре повисла тишина. Через какое-то время егерь взял бутылку, наклонил ее над рюмкой, но все же не стал ничего наливать. Только немного раздраженно поставил ее на место. «И когда ты успел стать таким... мудрым?» Я ведь был рядом на протяжении большей части твоей жизни и никогда не замечал за тобой подобных талантов. Нет, ты не подумай, мы все равно все тебя любим. Серега даже р а д а л с я своему слабому потенциалу. Думал, что в этом случае ты сможешь прожить обычную счастливую жизнь. К сожалению, не срослось, — с улыбкой произнес я. Так что работаем с тем, что есть. и г о р ь хмуро кивнул. «Ладно, пора трезветь и в е с т и тебя домой». «Официант, что там с нас? Можно счет?» «Как понимаю, мы сегодня гуляли за счет генерала», — сказал я. Неожиданно дверь в бар отворилась, и внутри показалась Алиса и еще с десяток людей в форме тайной канцелярии. Блондинка даже не посмотрела в мою сторону. Все ее внимание было обращено к моему преподавателю». «Петр Петрович е г и р е в вы арестованы за подготовку к государственному перевороту. Прошу сдать свою пыль и пройти с нами». «Лис, а вы чего творите?» — растерянным голосом произнес я. Егер же усмехнулся, опрокинул еще одну стопку и с улыбкой посмотрел на меня. «Началось, Ярослав, началось!»